Глава 4. Чичилия, Милан, декабрь, 1489. «Есть живая. Я чувствую, как она ползет. Где Да вот же, у меня за ухом». Чичилия Галерани почувствовала, как толстые и мозолистые пальцы матери скользят по ее тёмным прядям волос, распутывая завитки. Мать защипнула волосок обломанными ногтями и так сильно дёрнула, что Чичилия прикусила губу. Она услышала, как мать коснулась рукой, стоящей рядом маленькой мисочки с разбавленным водой уксусом, на поверхности которого плавали крохотные дохлые белые гниды. «Поймала?» Раздраженное покашливание. «Она успела проскочить!» «Будешь ты сидеть спокойно?» Волна головной боли медленно накатила на лоб Чичилии. «Сколько часов они сидят здесь в свете окна?» Через оконную раму миндалевидные глаза чичили всматривались в холодный туман, лежащий густым слоем на внутреннем дворе. Она проследила взглядом за голубкой, вспорхнувшись с голых ветвей на высокий подоконник, откуда открывался вид на пустые симметричные пешеходные дорожки внизу. Какое странное место этот тяжеловесный неприветливый каменный замок с неприступными башнями и расхаживающими по верхним галереям войнами как он далек от сияющих на солнце площадей и шумных оживленных улиц ее родного города. Когда за день до этого их карета ехала по улицам Милана, Чечилия наблюдала, как плоский и скучный ландшафт внезапно превратился в нагромождение прекрасных зданий и людных улиц. Они медленно пробирались сквозь толчью, и на мгновение ей удалось увидеть остроконечные белые шпили строящегося Миланского собора, Мимолетно она увидела горожанок с длинными косами, спрятанными под шелками и прозрачными слоями вуали, обутых в отделанные мехом кожаные сапоги по колено. От дыхания их в холодном воздухе поднимался пар. Чичилию восхитил их странный миланский говор, звучащий резко и отрывисто, и в то же время слетающий с губ, подобно песне. Она разобрала несколько знакомых слов, но горожанки говорили слишком быстро, и она не могла уловить смысл. После долгого путешествия они добрались до замка Сфорца на окраине города. Вооруженные копьями и арбалетами стражи опустили мост через ров, и по замку Сфорца через тоннельные ворота в укрепленный внутренний двор гулким эхом разнёсся цокот копыт. «Ай! Я чувствую, она опять шевелится!» Опять раздражённая цоканье языком. Мать грубо провела расческой по ее спутанным волосам. Право, Чичилия, я не понимаю, какой в этом смысл. Через несколько дней их все равно надо будет остричь. Это еще не решено, Чичилия ощутила знакомый холодок в животе. Мать была права. Конечно, все так и есть. Ее старший брат маме мамина величайшая гордость, названный в честь отца и ставший его преемником, дал это понять четко и недвусмысленно. Он уже договорился с бенедиктинскими сестрами в Сан-Марийцио аль-Монастера Маджоре. Чечили объясняли, что она должна понимать, как ей повезло. Только благодаря положению, которое занимает при дворе Милана ее брат, тосканский дипломат, положению которого в свое время так и не удалось достичь ее отцу, несмотря на годы службы просителя в герцогском суде, у нее появилась такая уникальная возможность. Из-за этого в первую очередь они и приехали теперь сюда, в этот неприветливый дворец. «Уже скоро», — в полголоса произнесла мать, — Чичилия украдкой бросила взгляд на смуглую руку и плечо матери, толстые, как поросята у них дома в Сиене, и почувствовала, как их обеих, сидящих у окна, охватило неловкость и смущение. Просто смешно. Ее смуглая толстушка-мать сидит здесь среди бледных дам двора герцога. Какое место они обе здесь занимают? В Сиене они высоко держали голову. Жена и дочь просителя при Миланском дворе. Но здесь... В этом холодном дворце в резиденции его светлости герцога Чичилия и ее мать по положению не сильно отличались от простых крестьянок. Она была уверена, что видела, как местные дамы в шелковых платьях смеются над ними, прикрываясь перчатками и веерами. Как же быстро изменилась ее судьба. Всего несколько месяцев назад она считала, что ее ждет совершенно другая участь. Она была помолвлена с Джованни Стефано Висконти. Договоренность заключенная, когда она едва научилась ходить. Это было идеальное решение, как говаривал ее отец: выдать младшего ребенка, единственную дочь, за Висконти, представителя благородной миланской семьи, имеющей связи с семейством герцога Сфорца. В самом Джованне не было ничего особенного, не больше чем бесхитростная усмешка мальчишки, который еще не успел стать мужчиной. На носу у него была целая россыпь веснушек, а широкие плечи отцовского пальто свисались с его тощего туловища. Но Чичилии было достаточно знать, что она обретет безопасность и уверенность, породнившись с уважаемым семейством. В ознаменовании договоренности была проведена церемония обручения, столь же законно обязывающая, сколь формальная и бесчувственная. Но Чичилия чувствовала себя защищенной и была довольна этим соглашением. В любом случае, общество мальчиков и мужчин было ей не в новинку. Она росла в доме с шестью братьями и привыкла к беспорядочной суете, которую они создавали. Провести остаток жизни в женском монастыре казалось самой скучной участью из всех возможных. Но вот прошло всего несколько месяцев, как отец был предан земле, и глупость ее братьев проявилась во всей красе. Теперь ее незачем было скрывать. Сообща, они спустили все приданное Чичили, вложили деньги в необдуманные предприятия, проиграли в кости и пропили. Как только это вскрылось, отец Джованни Висконти на глазах у ее братьев сжег брачный контракт у ворот их усадьбы. После этого почтой ее старшему брату Фацио было отправлено письмо, а еще через несколько дней Чичилю с матерью посадили в маленькую карету и с грохотом повезли на север в Милан где Фацио обещал все исправить. «Но я не понимаю, почему должна уйти в монастырь Маджора?» — сказала Чичилия. Эти слова прозвучали по-детски жалобно, и Чичилия сразу же осеклась. Мать дёрнула ее за волосы несколько сильнее, чем было необходимо. «Айф!» — Чичилия прижала руку к волосам. «Считай, что тебе повезло, что выпала такая возможность, Чичилия. Мы это уже обсуждали. Монастырь — идеальное место для такой девушки, как ты!» Жёстко произнесла ее мать, не обращая внимания на вскрик дочери и выпутывая еще один локон из копны волос на ее макушке. Чичилия хорошо знала все доводы. Она образована, бегло говорит на латыни, умеет писать стихи и играть на лютне, происходит из хорошей семьи. Как бы прочтя мысли дочери, сеньора Галлера не добавила. «Ты сможешь заниматься всем тем, что ты любишь. Читать, писать, музицировать. Ты останешься чистой» и снищешь большое уважение. «Но я могла бы вместо этого сама найти себе мужа высокого происхождения здесь, в этом замке», — сказала Чечили. Перед их отъездом в Милан ее братья не только подписали документ, свидетельствующий о расторжении и помолвке, но и засвидетельствовали ее девичество. Об этом она позаботилась. Она понимала, что как жена она просто находка. О красоте и невинности единственной дочери Фацио Галерани шептались в Сиене. Уверена, что я могла бы найти применение моим талантам, держа двор большого дома, а не проводя время в монастырских стенах, где у меня даже зрителей не будет. Мать скрестила руки на широкой груди и покачала головой. Потом она резко засмеялась так, что у нее затряслись плечи. Какая гордыня! Где только моя дочь нахваталась таких возвышенных идей! Будь твой отец жив, выпорол бы тебя сейчас! Раздался негромкий стук в двери в проеме появилось лицо брата. «Синьорины?» — приветствовал их Фацио легким поклоном, и лицо матери просияло. Она бросила гребень на инкрустированный столик рядом с миской с уксусом и дохлыми вшами, хлопнула в ладоши и сжала ими щёки старшего сына. «Красавчик мой!» — произнесла она, гладя сына так, как гладят по морде любимую лошадь. Чечилия не могла не признать, что старший на 10 лет брат в свои 26 лет действительно превратился в красавца способного и достойного большего, чем наследие их отца при Миланском дворе. Все готово для полуденной трапезы», — сказал Фацио. «Святая Мария!» — воскликнула сеньора синьора не кидаясь обратно к Чичилии и стала заплетать ее волосы в тугую косу. «Эти проклятые твари нас сильно задержали!» Она быстро перевязала конец косы кожным ремешком, Чичилия почувствовала, как коса упала ей на спину. «Фацио!» — заговорила Чичилия. Если я должна жить здесь, в Милане, я хочу остаться в этом дворце, а не в монастыре. В ответ она услышала громкий смех матери. Она продолжает говорить глупости, сказала мать, подняла гребенку и замахнулась на чечилю, как будто желая ее ударить. Надо увозить ее из этого хваленого нагромождения камней, и чем раньше, тем лучше. Она посмотрела на позолоченный расписной кислонский потолок над их головами. Фацо смеялся. О чем ты, девочка? Чичилия взяла брата под руку. «Уверена, что с твоим высоким положением здесь ты можешь найти мне мужа». «Мужа!» «Да», — подтвердила она и похлопала его по руке. «Мужа, с большим домом и двором, полным народу, полным стихов и музыки». Она не посмела произнести это вслух, но, по правде говоря, в своем воображении видела себя богаче, чище, элегантней, совсем как те дамы, на которых она... Украдкой смотрела из окна и жизнь которых могла только представлять. Чечилия увидела, как что-то дрогнуло в лице ее брата, и он обменялся быстрыми настороженными взглядами с матерью. Но это уже согласовано с сестрами, сказал он, нахмурившись. Фацу, ты хорошо знаешь, что я могла бы стать одной из самых желанных невест в этих местах. Плюс, ты задолжал мне нового мужа после того, что случилось с предыдущим. На несколько долгих мгновений тишина тяжело повисла в воздухе. «Бессовестная!» — вмешалась мать. «Гордячка!» — она в гримасе поджала губы. «Твой брат ничего тебе не должен. Он уже и так сделал для тебя больше, чем ты заслуживаешь. Остальное увидишь. Всего несколько дней с сестрами, и ты поймешь, что монастырь — подходящее место для тебя чичилия. Я тебе уже говорила, я уже говорила этой гордячке, Фацо. Ты сможешь заниматься всем, что любишь». И самое главное, останешься чистой и снищешь большое уважение. Ты окажешь честь нашей семье и будешь молиться о бессмертной душе отца за нас всех». Ее брат, опытный дипломат, предпочел не вмешиваться. Он протянул свободную руку матери и повёл обеих к двери. Пойдемте поедим. Боюсь, опять будет рис, но я видел, что повар добавил к нему зёрна граната и цитрусовые. Я умираю от голода». Мать посмотрела на сына с сияющей улыбкой и, наконец, взяла его под руку. Но стоило Фацио открыть дверь в коридор, как он резко остановился, заградив собой женщин. Из конца длинного коридора к ним направлялась небольшая толпа. Свита придворных приблизилась, и Чичилия увидела, как ее брат склонился в почтительном поклоне. Они с матерью поспешили последовать его примеру и потопили взгляды на замысловатые узоры на полу. Чичилия услышала шелест шелка по мрамору но смогла лишь мельком увидеть бархатные перчатки и тапочки, шелковые чулки, отполированные пряжки, прозрачные пучки черного кружева, зеленые и золотые ленты. Человек, который шел впереди толпы, остановился, и толпа полукругом встала позади него. «Фацио галлерани!» — Произнес этот человек. Из-за спины брата Чичилия увидела только что это полный темноволосый мужчина, «Голос у него был таким глубоким, как будто он набил рот галькой». «Ваша светлость», — произнес ее брат и опустил голову и плечи еще ниже в знак уважения. «Вы привезли гостей», — сказал глубокий голос, и эти тосканские слова, произнесенные с миланским акцентом, показались ей странными и прекрасными на слух. «Гостей? О нет, ваша светлость. Это всего лишь моя мать и младшая сестра. Они приехали из Сиены вчера вечером». «Так поприветствуем же их!» Несколько долгих мгновений прошли в тишине. Чичилия смотрела на мать. та не поднимала глаз от своего платья со все еще вымазанным землей подолом, эта же земля была у нее под ногтями. Не двигаясь, она стояла за спиной сына. Чичилия протолкнулась вперед брата и оказалась лицом к лицу с человеком, который, судя по всему, был никем иным, как герцогом Милана. Хотя Людовика Ильморо был старше Чечили, по крайней мере, вдвое, он всё же стоял прямо перед ней. У него было угловатое лицо, впрочем, почти полностью скрытое густо смазанной маслом чёрной бородой. На груди у него был металл и бархат, а на каждом пальце кольцо с ярким камнем. Его камзол спереди был увешан эмблемами, которые позвякивали при ходьбе, возвещая о приближении хозяина, как если бы он был дорогим животным. Он метнул на Чечилию быстрый взгляд темных глаз, а потом еще несколько долгих мгновений не отрывался от нее. Ждал, чтобы она поклонилась. Но Чечилия не поклонилась. Она встретила глазами его темный взгляд и улыбнулась.